Глава четвертая Паскаль ждал меня в кафе на Пушкинской площади. Он сидел прямо у окна и увидел меня, когда я подходил к кафе. Он радостно замахал рукой, черт бы его побрал. Совсем. Я успел завести Макса к мы договорились после обеда созвониться и повстречаться снова. Макс, что ты хотел мне сказать? Знаю я, к чему сводятся эти разговоры, надо будет перемещаться по городу и везде выпивать. А еще, как только он выпьет, сразу начинает звонить бывшим землякам, которые обосновались в Москве, а те будут и рады. Если же не будут рады, все равно приедут. Максу отказать невозможно. Я чувствовал, что зря так обошелся с Максом. Далась мне его борода. Нет, борода была ужасная, но только вела я себя... В общем, так нельзя. Мы договорились встретиться с Паскалем в полдень. Я опоздал минут на 15, то есть был уже четверть первого. А я так и не придумал хоть сколько-нибудь нормального повода ей позвонить. Паскаль бросился меня навстречу, стал обнимать меня как сумасшедший. Это, конечно, не было такое формальное европейское объятие и поцелуи мимо щеки. Нет. Это были яростные объятия очень счастливого человека. Паскаль не стал укоризненно постукивать пальцем по стеклу своих наручных часов. сказать, сколько можно тебя здесь ждать? Сам он опаздывал. И ничего, но если опаздывал я, он надувал щеки. И делал непонятный у нас какой-то, видимо, характерный для Франции жест. А тут он был в восторге чего-то. «Саша! Спасибо, дружище! Это так прекрасно! Я очень рад!» Он вел меня к столику, за которым сидела очень эффектная женщина, чем-то леопардовым и с прической. Я не сразу посмотрел ей в глаза, потому что бюст был предъявлен как центр внимания. «Саша, познакомься, это Катерина, мой первый клиент в Москве!» Слава Богу, что я не сказал то, что тут же чуть не выпало у меня изо рта, потому что я чуть не ляпнул. Зато ты у нее точно не первый клиент. «Катерина!» «Подруга Алёша! Познакомься!» Он посмотрел на Екатерину. «Познакомьтесь, это Саша! Я вам о нём рассказывал!» «Саша!» — сказал я и улыбнулся как мог. «Катя!» — тихо сказала она и протянула мне расслабленную руку ладонью вниз. «А вот ты пойми, пожимать её или целовать!» Я пожал. Катерина, подруга Алёши. Мы начинаем очень интересный проект. Может получиться манификально совершенно. Очень смело. Э, простите, извинился я, обращаясь к даме. Паскаль, дорогой, какой Алёша? Ну, Алёша. К которому мы ездили смотреть квартиру. Мое лицо продолжало хранить непонимание, хотя я уже сообразил, о ком идет речь. Алёша, который хочет большой ремонт и мансарду. Уточнил Паскаль. Я понял. Я все, конечно, понял о ком говорит Паскаль, но я не мог поверить ушам. Во-первых, интересно, что должно было произойти, чтобы этот француз, помятый рубашке на выпуск и старых коричневых брюках крупного вельвета, стал называть Алёшей человека, которого, наверное... Даже родная мама в детстве так не называла. Алёшей он назвал минимум 120 килограмм живого веса без шеи, почти без волос на голове, с огромными руками и маленькими, вечно прищуренными голубыми глазами на хитром лице. Если бы этого Алёшу показали в каком-нибудь кино, Критик непременно бы сказали, что герой чересчур карикатурен, и таких жизней жизни не бывает. А Леша был. Он был мой земляк. Он недавно переехал в Москву, купил огромную квартиру на Причистенке, заказал мне, как земляку, нечеловеческий роскошный ремонт, и вот обзавелся подругой Катей. Но то, что Паскаль назвал Алёше-человека, которого в родном городе никто кроме как циклопом не назвал, это ерунда. Главное, что я только услышал, что мой приятель, француз, попел у меня «Заказчика». Вот так вот, вуаля, и все. Офигеть просто». На столе перед Катериной лежали журналы, фотографии, какие-то папки. Журналы, фотографии Паскаль всегда таскал с собой, когда мы ездили Колеша, все Всё это было при нём. Однажды я взял Паскаля с собой в гости. И хорошо помню, что мы сидели на даче моих хороших знакомых. Я привёз к ним Паскаля. Он, он очень хороший аттракцион. Когда я хотел кого-нибудь из приятных мне людей чем-нибудь порадовать, я брал с собой Паскаля. Он, кажется, отлично понимал, зачем я его таскал с собой, но не подводил никогда. Больше всего радовал Паскаль тем, как он говорил. Особенно давались ему разные странные производные. Например, он мог сказать... «А они...» «Кто-то...» «Уже полностью затрахнули мне весь мозг». «Или...» «А я им сразу сказал, что это мне нафига не интересно». «Он очаровательно сообщал...» «Как я устал от этой пьянственной жизни». «Или...» «Мне необходимо поутекствовать рубашку». «Я не мог втолковать ему, что надо говорить «секретарь» а не секретарщица, и так далее. Однажды он выдал просто шеф-девр, он сказал про одного человека. Наверное, у него комплекс недрагоценности Так вот, мы приехали с ним к очень милым людям на дачу. На хорошую классическую подмосковную дачу с большой деревянной белой верандой и запущенным садом. Мы так чего-то задержались и остались ночевать. А значит, выпивали почти до утра. Хозяин дачи пожаловался, что их соседи продали свой домик, который был еще лучше, чем их собственный. Продали каким-то идиотам, который уже купленный. Домик сломали и собираются строить нечто, сильно напоминающее замок графа Дракулы. Мы начали развивать тему идиотизма. Я, конечно, говорил, что все мнят себя архитекторами и ваяют в себе такое. Паскаль уверял, что просто людям надо объяснять, убеждать их, и все получится. Я же говорил ему, что это бесполезно, потому что назначают мутным что-нибудь и все начинают делать себе круглые башни. Потом кто-нибудь сделает зимний сад, и пошло-поехало. А главное, развелось такое количество шарлатанов, которые слово поперек желания заказчика не скажут. Идут на поводу. А Паскаль свое, мол, всем все можно объяснить и доказать. Я разозлился. Сказал ему, что понаехали сюда знатоки того, как надо и не надо, а на самом деле вообще ничего здесь не понимают и только пользуются тем, что русские люди живут иллюзиями и с большим почтением относятся к европейцам. Ну ничего, Нич ничего, недолго же осталось. Паскаль говорил, что не надо устраивать «пасур», то есть «ссориться не надо». В итоге мы поспорили, я пообещал взять его навстречу заказчиком. Мне как раз надо было встретиться с циклопом, ну то есть с Алешей. Я думал, пусть посмотрит на реального человека и скажет, можно ему что-то объяснить или нет. Я был уверен, что Алеша цикл не подведет. Это было неделю назад, мы поехали с Паскалем смотреть квартиру и чердак, который я взялся реконструировать и делать там большой ремонт. Алеша ждал нас, стоя посреди огромного помещения с разбитыми окнами. Стены уже сломали, но обломки еще не вывезли. Дом был старый, с высокими потолками. Паскаль очень воодушевился, попросил у меня план квартиры и чердака. И забегал по дебрям разрушенного жилья. Мы стали обсуждать земляком детали проекта. Цикл не вникал в эти детали. Ему было как-то бы все не очень важно. Он возил меня в дом, где ему нравилось, как все сделано. И он просто хотел то же самое, но лучше, и чтобы обязательно была бильярда. Большая. А в том доме было все по полной программе. Паскаль, убег... Паскаль убегал на чердак, возвращался, говорил какие-то восторженные слова о том, как и что можно сделать, и как это будет манификально и спектакулярно. И убегал снова. Цикл, конечно, услышал акцент и иностранное имя, и я представил Паскаля как своего коллегу, но минут через двадцать он спросил, «А кто это?» «Я сказал, что это мой друг, модный парижский архитектор. Теперь он хочет сделать что-нибудь у нас». «Конечно! А хочет!» – сказал Алёша. «Везде понимаешь, где реально платят!» «Я говорил, что Паскаль романтик, но очень талантливый, хотя делает странные вещи». Паскаль как раз сунул мне свои журналы и фотографии, а я возьми, да и скажи. Кстати, вот его работа. Я показал фотографию Паскалевых произведений в архитектурном журнале. Это был какой-то очень решительный объект. Весь из металлоконструкции и стекла. Городская художественная галерея, где-то на севере Франции, в небольшом городке. Паскаль построил его года четыре назад и получил за нее какую-то премию. Я специально показал самый дикий объект, чтобы услышать что-то вроде «И за это его не посадили?» или «У нас мужики сортира делают красивее». Но Алеша внимательно посмотрел фотографии, забрал у меня журнал и стал листать. Когда Паскаль вернулся, Цикл пальцем накнул фотографию и сказал громко, как будто говорил с глухим человеком. «Ты сделал!» «Да, но это было давно!» «Молодец!» Цикл перегнулся со мной и показал на Паскале пальцем. Так, как если бы тот был какой-нибудь работящий зверек. Типа бобра или енота-полосекуна. Это все. Больше они не разговаривали. Паскаль только на прощание сунул циклу свою визитную карточку, а Цикл, в свою очередь, прощаясь, спросил меня громким шепотом. Модный, значит? Я сказал, что вполне модный. И вот... На тебе! Глаза Паскаля блестели, причем казалось, что левый блестит ярче, чем правый. Альеша решил, что Катерина будет решать, как будет получаться. Мы думаем, как делать мансарду. Посмотри!» Он стал показывать мне какие-то размашисто исполненные эскизы. Там были его любимые металлоконструкции. То, что он мне продемонстрировал, было почти дикостью. Дикостью даже в сочетании с Паскалем. Но Катерину в Леопардах и тем более Алешу Цикла я представить себе во всем этом просто не мог. Паскаль говорил, а я думал, стоит ли то, что сейчас со мной происходит, того, чтобы позвонить ей и рассказать об этом. Если об этом стоит рассказать, то как следует эту историю интерпретировать? Как эпизод забавный и курьезный, или как историю вероломства и предательства? Катерина! Паскаль обратился к нашей молчаливой даме. «Извините нас, пожалуйста, мы немного отойдем. Катя слегка приподняла брови. И все. Паскаль увлек меня в сторону. Саша, я все очень хорошо понимаю, сказал он спокойным и ровным голосом, совсем немного отведя меня от столика. Он говорил, казалось, совершенно без акцента. Как ты думаешь, сколько я тебе должен за твою помощь? Паскаль? Мое лицо, видимо, отобразило полное смятение и непонимание вопроса. Саша, я должен тебе за твою помощь. Обязательно должен. Сколько? Это же нормально. Ты помог мне найти хороший заказ, и я тебе плачу. Ты хочешь процент или какую-нибудь определенную сумму?» «Паскаль, дорогой, — сказал я совершенно спокойно, — ты «Где этому научился? Здесь или у себя, на родине?» «Саша, да и говори, как моя первая жена, пожалуйста!» Он сказал это с какой-то неподражаемо нашей интонацией. «Поздравляю, дружище, ты отлично начал. Пока я искренне рад за тебя. Я улыбнулся как можно честнее». Потом наклонился к Паскалеву уху и громким шепотом сказал «Поаккуратней с Екатериной, Алёша может подвесить и поджарить». Я протянул ему руку, он машинально пожал ее, я развернулся и вышел из кафе. Быстро-быстро подошел к машине, сел за руль и минут пять думал о произошедшем. Нужно было срочно разобраться в этом. И я разобрался как мог. Во-первых, Паскаль как минимум выиграл спор. Во-вторых, хотел я делать этот ремонт для цикла. Не хотел. Нужна мне эта со совсем тем, что хотел Алёша цикл получить в итоге нашего сотрудничества. Не нужна. Ловко Паскаль всё обстряпал. Ловко. Влюбленная сейчас или нет? Влюблен. прав паскаль сейчас не прав правильно я изобразил обиду правильно значит все очень хорошо можно спокойно напиться с максом и как же хорошо что мне удалось сохранить вид благородной обиды это прекрасно Какой же паскаль молодец то а? вот так смотришь на этих иностранцев которые идут по тверской Не глядя под ноги и замедляя общее движение, идут, рты чуть-чуть приоткрыты, улыбаются, кажется, все-таки наивные, милые, не жизнеспособные, а тут вон, как оказывается, молодец. Я завел машину и поехал. Поехал просто вперед. Нужно было обдумать причину, выдумать повод, позвонить ей. Из-за того, что встреча с Паскалем сократилось практически до минимума у меня появилось свободное время и можно было что-нибудь сделать например позвонить ей